Глава пятнадцатая В последний раз Ребус был в порт -Вудс, когда следствие по делу о пропавшем без вести только началось. Теперь роща показалась Ребусу совсем неухоженной, дикая природа отвоевывала свое. Путь угадывался легко благодаря постоянным визитам полицейских и техников-криминалистов. Глубокая колея показывала, где трактор протащил Фольксваген к ожидавшему прицепу. Машина с полицейской маркировкой означала, что какой-то бедолага все еще несет вахту. Для чего Ребус затруднился бы сказать? Хруст веток и шорох листьев под ногами Ребуса возвестили о его прибытии, и патруль не успел вытянуться рядом с деревом, к которому привалился, желая отдохнуть. «Вольно», — сказал Ребус. «Я просто взглянуть, и все». «Посторонним проход запрещен», — объявил констебль. — Меня прикрепили к следственной группе. — Тогда почему я не знал, что вы приедете? — У них в Лите и так дел не в проворот, — сомпровизировал Ребус. — Не в обиду будь сказано, но вы для них не самое важное. И вот он, кажется, убедил констебля. Ребус прикинул, двенадцать лет назад парень, наверное, ходил в начальную школу, У Гри на щеках, должно быть, начали доставлять ему неприятности лишь года спустя. — Наверное, нет смысла спрашивать, не видели ли вы чего-нибудь необычного. — Ну, несколько зевак из деревни, — не стал отрицать полицейский. Пара журналистов хотели только сфотографировать место, где все произошло. Даже если все произошло не здесь. А Ребус внимательно оглядел его. Значит, вы в курсе. Констебль кивнул. Машину спокойным могли перевезти сюда откуда-то еще. Какое-то время ребус поверх ленты разглядывал дно оврага. Если хотите взглянуть поближе, там есть веревка. Я похож на человека, который способен спуститься по веревке. Ребус воздел палец. Кстати, отвечать не обязательно. А внизу все равно ничего нет, признался Констабль. Ребус оглядел деревья вокруг и не смог понять, проходил он здесь во время поисков или нет. Он тогда служил в отделе уголовного розыска. Экскурсант по сравнению с патрульными. Они-то прочесывали рощу, вооруженные палками и зоркими глазами. Ребус припомнил затопленный карьер в нескольких милях отсюда. Туда наведались водолазы с воздушными баллонами и мощными фонарями. Были еще заброшенные шахты к югу от Бонни Рига. Фотографии пропавшего без вести выставляли в окнах магазинов, их лепили с помощью скотча к фонарным столбам и бросали в почтовые ящики, пока следственная группа в поисках зацепок проверяла записи с телефона Блума и его электронную почту. Допросов без счету, потому что чем дольше Блум не объявлялся, тем очевиднее становилось. Его исчезновение вряд ли добровольное и, возможно, не случайное. Следователи основательно взялись и за Джеки Несса, и за Эдрина Брэнда. Потом пришел черед бойфренда. Вопросы им задавали часами, но следователи только ходили по кругу. Руководивший расследованием Билл Ролстон был человеком старой закалки, абсолютно нетерпимым к тому, что он называл «образом жизни» Блума. Так Ролстон обозначал его сексуальность. По словам Дерека Шанкли, они с Блумом состояли в моногамных отношениях, не считая, конечно, случайных обжиманий. Обжиманий на частных вечеринках в дружеских домах, обжиманий на танцполе в бродягах. В ответ на эти сведения Ролстон ограничился фразой. Но партнер, разумеется, не всегда был в курсе. Брэнд и Несс являлись на встрече со следовательской группой, защищенной с флангов адвокатами. Дерек Шенкли брал с собой отца. Или, точнее, отец настаивал на своем присутствии. Конечно, Ребус знал Алекса Шенкли. Тот специализировался на бандах и бандитах Глазго, а Ребус уже не был равных в знании уголовного мира Эдинбурга. Обмен информацией длился годами. Шепнуть о готовящейся встрече в верхах, попросить установить наблюдение, поделиться интересными новостями — добытыми во время незаконной прослушки, взаимопомощь в духе старой школы, а в конце — бутылка виски, посланная в качестве благодарности и с благодарностью принятая. «Я работал по первоначальному делу», — сказал Ребус Констеблю. Надо было объяснить свое долгое молчание. «Я слышал, тогда остались кое-какие вопросы. Если под вопросами вы разумеете провалы...» Ребус сунул руки в карманы и пожал плечами. «Будем великодушны и скажем, что мы просто несколько раз свернули не туда. Сколько еще вам тут стоять?» «Предполагается, что сегодня последний день. Утром заграждение снимут. Ребус знал, пройдет несколько месяцев, и люди начнут забывать о случившемся. Или станут гулять в роще, вообще ни о чем не ведая». Его поражала человеческая способность избавляться от воспоминаний. Взять хоть тех, кого допрашивали по первому кругу. Подробности испарялись, моменты изглаживались из памяти. Человеческая память в лучшие времена не самый надежный свидетель. Оглядывая напоследок овраг, Ребус заметил зеленый венок, прислоненный к крутому склону почти на дне. «Родители», — пояснил констебль. — Вчера утром я еще не заступил на пост. Ребус медленно кивнул и двинулся назад к машине. Отъехав не слишком далеко от рощи, он свернул на грязный асфальт местной дороги. Раз, другой налево, и вот он уже у в Порт-Анлхаус. У запертых ворот не было ничего похожего на звонок. Зато имелась цепь с висячим замком. Ребус толкнул створку и та сдвинулась ровно настолько, чтобы он протиснулся в щель. Здесь явно не слишком заботились о безопасности. «Вот что значит сбросить несколько фунтов, Джон», — сказал себе Ребус. Строго говоря, он потерял двенадцать фунтов. Когда он, похудевший, появился в пабе Оксфорд, у него спросили, долго ли ему осталось. Пришлось объяснить, что у него не рак». Нет, не рак, но Ребус упретила мысль, что он сдается хобл без боя. В лексиконе одного пациента в легочной клинике имелось выражение «управляемое угасание». Оно так и осталось с Ребусом. Ему казалось, что это выражение описывает всю его жизнь, начиная с отставки, а может быть, и до нее. «Везет тебе сегодня», — пробормотал Ребус на ходу. Подъездная дорожка взросла травой. Гравий позленел от сорняков и мха. Вскоре показался и сам дом. Вид у него был заброшенный. Ребус вспомнил, как приезжал сюда допрашивать Джеки Несса, вспомнил огромную, чрезмерно украшенную комнату. С ним приехала Мэри Скилтон, которая в те дни редко удавалась сосредоточиться на том, что происходит на работе, а не в спальне. Они тогда не задержались в порт Был еще второй раз, когда они приехали забрать распечатку сообщений, которыми обменивались Несс и пропавший без вести. Ребус вспомнил разные кинореликвии, афиши и реквизит. Холл превратился в склад осветительного оборудования, вешал с костюмами, штативов для камер. Собирался ли кто-нибудь сказать, что Стюарт Блум появлялся в одном из фильмов Несса? Говорил ли что-нибудь сам Несс или, может быть... Дарик Шенкли. Если и говорили, то сказанное сочли недостаточно важным, чтобы записать. Полиция действительно задолжала семье Блума свои скупы и запоздала извинения. Черт знает что. Буркнул в себе под нос и пошел вокруг дома. За лужайками давным-давно никто не ухаживал. Разбитое окно заколочено. Из водостоков и желобов торчали молодые побеги. Ребус скрючился у входной двери, чтобы заглянуть внутрь через почтовую щель. В холле пыльно и пусто, на полу ничего похожего на почту. Окна по большей части занавешены наверху, и внизу. Однако Ребус обнаружил, что на одном окне шторы немного разошлись и прижался носом к стеклу. Лишенная мебели гостиная, побелка на потолке пошла трещинами. Похоже, никто не озаботился даже протапливать это место. Ребус повернулся к дому спиной. Ничто не загораживало вид на рощу. Стюарта Блума видели живым в последний раз, когда он уезжал отсюда в своем пола. «Он направлялся домой», — сказал тогда следователям Джеки Несс. «Да, потому что Дерек Шенкли как раз готовил ужин для двоих. Открыто вино, звучит музыка. Для обоих закончилась еще одна длинная неделя». Конечно, в распоряжении следователей были только слова Несса о том, что Блум уехал со встречи живым. Дом обыскали, причем в обыске, несмотря на негодование Несса, принимали участие техники-криминалисты. Проверили доворовые постройки, рощу за домом. Не потому, что у следователей имелась веская причина подозревать продюсера. Просто ничего другого им не оставалось. Ребус вернулся к своему Саабу. Двигатель сразу закашлялся, напомнив Ребусу, что машина тоже не молодеет. Ребус сочувственно погладил руль, беззвучно произнес «управляемое угасание» и проехал полмили до деревни Портаун, которая сейчас, как и тогда, состояла практически из единственной широкой дороги, предположительно называвшейся Мейн-стрит. Прежде в деревне имелось два паба, но выжил только один. Магазин электроники, банк, И почта тоже исчезли. Кафе, которое запомнилось Ребусу исключительными рулетами с кровяной колбасой, сохранило вывеску, но было закрыто и сдавалось в аренду. Из мини-маркета вышел одинокий покупатель с пакетом. Ребус вылез из машины и открыл дверь магазина. — Мне только жвачку, — сказал настоявший за прилавком азиатки. Отыскав «Airwaves», Ребус взял сначала одну пачку, потом еще одну, на счастье. «Бросаете курить?» — констатировала продавщица. Поняв по взгляду Ребуса, что не ошиблась, она добавила. «Сама такая. Вы вейпи не пробовали?» «Эта технология меня отвергла». «Что ж, от жвачки гниют зубы, но нелегкие». Продавщица выбила чек. На прилавке лежала стопка сегодняшней evening Ньюс». Ребус взял газету и вчитался в заголовки на первой полосе. Цветная фотография Кэтрин Блум сопровождалась обещанием эксклюзивного интервью. «Приеду домой и обязательно гляну на этот эксклюзив», — сказал Ребус. «Можно по пальцам пересчитать, с кем она еще не поговорила». «Разве можно ее винить?» «Полиция обошлась с ее семьей совершенно непростительно». «Мы всего лишь люди». Ребус забрал сдачу и вышел. Перейдя улицу, он переступил порог паба. Здесь было гостеприимно: дровяная печь, толстое ковровое покрытие в шотландку. Заметив кофемашину, Ребус заказал американо и взобрался на барный стул. За столиком в углу сидела тихо беседуя пара средних лет. Еще один посетитель с головой ушел в кроссворд. Ребус выложил «Ивнинг Ньюс» на стойку. «Кошмар, правда?» — сказал бармен Кивей на фотографию Кэтрин Блум. Ребус согласился. «В роще были?» Ребус взглянул бармену в лицо. «Вы не местные, а сюда много народу и раньше заглядывало, и сейчас заглядывает. Я слышал, завтра ограждения снимают». «Думаете, турбизнес пострадает?» — с непроницаемым лицом спросил Ребус. — Торговля есть торговля, даже если это всего лишь кафе. Я всегда считал, что тут замешан тот парень из кино. — Ну да. — Он здесь оргии всякие снимал. Во всяком случае, ходили слухи. — Не знал. — В этой роще атмосфера такая, вы разве не почувствовали? Когда тот киношник владел рощей, она была вся забрызгана кровью. Говорят, он там кур в жертву приносил. Вроде того. Как все будут разочарованы, когда узнают, что это просто пищевой краситель для ужастиков. Бармен пристально посмотрел на Ребуса. Вы, похоже, много знаете. Я работал по первоначальному делу. Несколько раз сюда заглядывал. А я пришел уже после той истории. Раньше работал на конкурента. Почему он закрылся? Наверное, времена меняются. Владелец отошел от дела и не смог найти никого, кто бы занял его место. Бармен огляделся. — Шесть месяцев я сдаю этот кабак в аренду, а все одно и то же. Торговля умирает, как и деревня. — Господи, тем у тебя как пластинку заело, — сказал посетитель, отрываясь от газеты. Потом встретился глазами с Ребусом. — А я вас помню. Вы тогда выпивали полпинты Крепкого. — Хм... Ну и память у вас. Если честно, торговля всегда шла сикость накость Тогда здесь продавались крепко и лагерь. Сейчас ароматизированная водка и пиво в дорогущих бутылках, чтобы привлечь молодежь, которая рвется куда угодно, только не сюда. А что касается всей этой мути насчет Джеки Несса и порт ан мужчина покачал головой, «мой сын снимался у него в массовке. Оргию он бы вполне пережил, но там и намекань ни на что подобное не было. Долгие скучные дни, сэндвичи с сыром и скудная плата. С какими деньгами у нас хватало сил расстаться, такие он и платил. Он сердито взглянул на бармена. «Тэм, ты смотрел пару этих фильмов сиськами? Истинная похабщина!» Он закатил глаза и снова сосредоточился на кроссворде. «А сейчас ваш сын чем занимается?» — спросил Ребус. «Хозяйничать на дядиной ферме. Ему с детства нравилось. Сейчас он ее продает, хочет избавиться, пока Брексит не настиг». «Мерзкая шутка за наш счет. Вот он что, этот Брексит!» «А ведь здесь кое-кто за него голосовал». Бармен поджал губы и занялся немногочисленными пустыми стаканами. Ребус отпил кофе. горький еле теплый кофе явно шел в ногу с деревней по дороге перемен и как хочет ее кто нибудь купить спросил ребус не ферму как таковую там будут дома шикарные особняки для единбуржцев с хорошей работой или для пенсионеров с юга а сэр эдрин брэнд к покупке случайно не имеет отношения имеет Я только что навестил Порт-Анхаус. То, что он сделал с этим местом, — просто преступление. С другой стороны, — вмешался бармен, — новые дома — это хорошо для бизнеса. — Только если вы добавите в меню Чиабатту, сказал Ребус, отодвигая чашку, — и к ней кофе получше.